Александр Сальников, ученик царёва-орехметчика. 27 июня 1908 года. Подкаменная Тунгуска, Российская империя. В третью ночь кряду виделся один и тот же сон. В серой липкой дымке сновидения шаман угрезилось, что вырастает над тайгой новое солнце. Раскалывается небо, оглушая грохотом, и огонь шершавым языком слизывает вековые деревья. Старый Эвенг видел, как стонет земля, и небо застилают оспидные тучи как из разбитых небес льется на землю черный проливной дождь. Утром за третьей ночью Чучанчи попросил у духов прощения, свистнул собаку и, не взяв поклажи, ходка двинулся на север. «Если не брать скарба», — думал он, пыхтя на ходу носогрейкой, «можно успеть добраться до фактории». От этой мысли старику сделалось светлее, даже перестали болеть ноги. Это было хорошо. Чучанчи Должен обойти две дюжины чумов. 29 июня 1908 года. Лонг-Айленд, США. В лаборатории было тихо. Молчали все, даже ехидный до приторности Морган. Только гудели едва слышно диковинные приборы гениального серба, да сухо отмеряли секунды карманные часы из белого капа. Деревянная секундная стрелка наматывала круги по циферблату. Долгожданное мгновение приближалась. — Готовьсь! — по-военному скомандовал Василий, когда секундная стрелка пошла на последний круг. Тесла побелел лицом, оттер платком вспотевшую ладонь и судорожно вцепился в ручку рубильника. — Пять! Четыре! — глухо начал Василий, чувствуя, как сила часов напитала его до предела. — Один момент! — вдруг подал голос Морган и встал с кресла. — «Настало время завершить нашу сделку!» Василий чертыхнулся сквозь зубы и нажал неприметную кнопочку на корпусе часов. И мир замер. Ровно на две с половиной минуты. 5 ноября 1728 года. Москва. Российская империя. «Не поеду дальше», — упрямо повторил возница. Василий Ануфриевич горестно вздохнул. «Много, много еще предстоит сделать, чтобы привнести огонь просвещения в покрытую дерюгой суеверий Россию». «Давай хоть дотуда!» — ткнул он пальцем в темнеющий впереди верстовой столб. «Не поеду!» — мотнул головой мужик. Задрал бороду и прищурился, глядя на четвероугольную колонну Сухаревой башни. Сизой громадой она высилась на крутой горке». Под самой ее остроконечной крышей, увенчанной двуглавым орлом, горело светом узкое оконце. Возница что-то пробубнил, трижды сплюнул через плечо и перекрестился. Киприянов снова вздохнул и поглядел на небо. Полная луна сияла, словно отмытая репа. Крупным горохом рассыпались по черноте поднебесье звезды. — Тебя как звать-то? — Мироном, — буркнул мужик. Ты не как старух полоумных наслушался, Мирон. Трогай давай, не боись. Возница помотал головой. — Вон они там опять! — махнул кнутом на башню Мирон. — Сатану призывают! — Дурак ты, Мирон! — начал раздражаться Василий Ануфриевич. — Обсерватория эта, и нет в ней никого сейчас, окромя Иакова Велимовича. Заслышав имя Брюса, мужик будто бы весь сжался. — А прошептал он. — А ты почем знаешь? Киприянов взял себя в руки и миролюбиво произнес. — Так я же при навигацкой школе состоял царским библиотекариусом. — Оттого и знаю. И с графом Брюсом знаком. Величайший ум сидит сейчас на небо, смотрит, и меня дожидается. А я тут тебя, холопа, уговариваю. Мирон поправил триух и натянул обратно рукавицы. Воз же однако, брать не стал. — Колдун ваш граф! — тряхнул бородой мужик. — Чернокнижник! С дьяволом он там сношается, а не на небо смотрит. Чего на него смотреть? На небо-то! Будучи сам измещан, Василий Ануфриевич по-доброму относился к крепостным. Но в тот миг Киприянову вдруг захотелось выписать шпиц Рутенов упрямому и своенравному Мирону. «Так не поедешь, значит?» — Василий покосился на лежащий подле мешок. В ткани лежал уральский хрусталь хитрой огранки и редкой чистоты. Подарок Татищева был по диаметру чуть больше аршина, а весу имел все два пуда. Формой же камень был схож с яичным желтком на сковороде. Тащить его до сухаревой башни будет тяжело и неловко. Мирон молчал, лошадь тревожно фыркала и била копытами, все норовя развернуться прочь. «Лихое место!» — проронил возница. «Вон, даже скотина чует! Пешком идите! Сами!» «А ну как я Василию Никитичу скажу, что ты меня не довез?» Пошел на подлый прием Киприянов. «У него в гневе рука тяжелая, говорят!» Мирон передернул плечами. Уж лучше к барину подплеть, чем впасть к графу Брюсу. Василий Ануфревич от души выругался и спрыгнул с телеги. «Темный ты человек, Мирон!» — проворчал Киприянов. Ухватил мешок с дорогим подарком и трудно закинул его за спину. Лошадь вдруг испуганно заржала и прянула в сторону. Едва не вылетев с козел, Мирон схватился за вожжи. Киприянову на краткий миг померещилось, что от верстового столба отделилась зыбкая тень и растаяла в ночной мгле. Но пшла! свистнул кнутом Мирон. Лошадь, ничуя более от радости, понесла телегу прочь от земляного города в Москву. Бывший библиотекарь навигатской школы, а ныне начальник над первой российской гражданской типографией Василий Ануфриевич Киприянов крякнул, поправляя на плечах тяжеленную ношу, и заспешил меж редких приземистых домиков в громаде Сухаревой башни. По грязи спешить выходило плохо. Изрядно употев, Василий одолел остаток пути. Аккуратно опустил мешок на земь и отёр лицо, переводя дух. Широченная гранитная лестница в полторы тысячи ступеней выводила на второй этаж каменных палат сразу над Сретенскими воротами. Потом оставалось подняться на третий и одолеть еще три яруса самой башни. Василий Ануфревич глянул вверх. Высоко-высоко, почти сразу под шатровой крышей, маяком горел свет в оконце. Вдруг крутящийся циферблат часов над ним сдвинулся. Томным басом ударил колокол. По коже Василия пробежали ледяные мураши. Из темноты арочного проезда ворот появилась едва различимая фигура. Человек не шел, он, казалось, парил над землей. Ветер ударил Василию по глазам, выбивая слезу. Киприянов утер лицо и всмотрелся. Видение пропало. «Померещится же!» — хмыкнул он и склонился к мешку. Василий Ануфриевич разогнул под тяжелый поклажей спину и нос к носу столкнулся с высоким господином в черном платье. От удивления и испуга перехватило дыхание. Незнакомец вдруг ухватил левой рукой его за ворот шубы, а правый резко ударил Василия в живот. Длинное лезвие вошло снизу вверх. Нутро обожгло болью. Киприянов охнул и вперился в лицо душегуба. Отчего-то лица было не разобрать, только голубые глаза насмешливо светились ледяным сиянием. Промычал Василий, чувствуя, как закипает в нем кровь. Тать довольно прищурился и провернул свинокол. Потроха намотались на сталь. Боль раскалилась до бела. Незнакомец в черном выдернул нож и отступил на шаг. На Порошу брызнула алая. Василий зажал рану рукавицей и повалился ничком. Будто во сне он видел, как убивец играючи подхватил мешок и от души приложил драгоценную ношу о гранитный парапет лестницы. Глухо хлопнуло, и хрусталь взвизгнул, расколовшись на куски. Рукавица набухла от крови, пальцы слиплись. Киприянов застонал, и на миг закрыл глаза. Заскрипя зубами, он натужно повернулся на бок. Вокруг не было ни души. Часы на башне ударили в четвертый раз и затихли. Василий Ануфриевич коротко задышал. Поднялся на карачки и пополз к лестнице. Пачкая багряным гранит, Киприянов одолел первый пролет. Там он понял, что сил больше не осталось. В обсерватории было холодно. Граф кутался в плед и задумчиво рассматривал листок толстой бумаги. Ведь иеватым почерком на нем уже было выведено «Предзнаменование времени» На единое лето, так и на прочие годы непременно звезд падающих на небесную твердь. Боль от недавней утраты всколыхнулась вдруг в графе. Просочилась из того укромого уголка, куда заточил он прежде горькую память о смерти дрожайшего друга Петра Алексеевича. Тесно, видать, было горечи, переполняющей сердце графа. Недавняя потеря бедной Агнессы поднималась волнами воспоминаний, отравляла разум, мешала графу мыслить. Джеймс окунул перо в чернила и вывел. Вычтено его превосходительством господином генералом-лейтенантом Яковом Велимовичем Брюсом. Отдав последние почести государю и другу, граф не бросил занятий ни по коллегиям, ни по артиллерии. Но, чтобы понять, что он больше не имеет желания даже близко находиться к той мышиной возне, что началась в Санкт-Петербурге, Джеймсу хватило года. Осторожно императрица подписала прошение, и граф вышел в отставку с чином генерал-фельдмаршала. Сторговав у долгорукого сельцо Глинки, граф переехал с женой на берег Клязьмы и с головой окунулся в астрономию. Отложенная за делами царевыми задумка занимала теперь все его время. День и ночь граф проводил за таблицами и арифметикой и вскоре получил первый результат. Результат был чудовищный. Джеймс до доски исчитал космотеорос Христиана Гьюгенса. Книга голландца подтверждала ужасные догадки графа. И тут она умерла. Его Агнесса. Граф сам того не заметил, как принялся выводить виньетки по краю бумаги. Забросив дела в имении, граф переехал в Сухареву башню. Отказать цареву-орихметчику адмиралтейство не смогло, и даже выделило ему с прислугой палаты на верхнем этаже. В холодных гранитных стенах граф пытался забыться работой. Циферы уже были получены. Дело вставало за подходящей зрительной трубой. Где-то над головой длинно ударил колокол. Граф стряхнул с себя темные мысли и посмотрел на луковичку каповых часов. Деревянные стрелки показывали четыре ночи. «Да где же он?» — удивился Джеймс. Взгляд его скользнул по громадине медные тубы. Недоведенный до конца телескоп целил жерлом в потолок, будто потешная артиллерия. Граф дождался окончания боя курантов над головой и тряхнул серебряным колокольчиком. Дверь в палату отворилась, и на пороге появился желтокожий Гавриил. «Ступай-ка наружу, Денбей!» глядя на обрусевшего татарина из Апонского государства, приказал Джеймс. «Чего-то Василий Ануфриевич никак не идет. Может, стряслось чего. Посмотри!» Заспанный Гавриил потер раскосые глаза и коротко кивнул. Хозяин назвал его по имени — что он носил до крещения. Знак был плохой, граф был не в настроении. Слуга опрометью бросился исполнять. Диковинные часы из капа тихо щелкали на столе. Уверенные линии густо покрывали поля рукописи. Джеймс Дэниел Брюс ожидал. Василий умирал. Он знал это очень ясно. Лежа на спине, он чувствовал, как уходит из него толчками жизнь. Видел, как с каждым биением сердца звезды на небе начинают меркнуть, а луна становится серой. Покойная матушка была права. Не было и раза, чтобы не бронила она неразумного Ваську за его занятия теорикой. Без разбору скопом считала все науки делом срамным и небогоугодным, а всех наученных держала за грешников, коим уготована адова гиена. Вот только выглядел путь в преисподнюю не так — Не было ни бесов, ни огня. Не было серного смрада. Не было ничего вовсе, ни цвета, ни запаха. Василию казалось, что он медленно тонет в темной воде. А мир вокруг застыл и потерял краски. Дышать было уже не нужно. Холода Василий не чувствовал. Лишь где-то внутри ударяло сердце. Изредка и едва различимо. Серую луну вдруг заслонило чье-то лицо. Черты были размыты, но Василий отчего-то понял, что знает, кто это. Апонский слуга графа Гавриил ловко взвалил Василия на плечи и с неожиданной прытью потащил вверх по лестнице. Когда его положили на пол, Василий не чувствовал уже ничего. Он опустился на самое дно. Вокруг была полная темнота, и в этой темноте еле слышались голоса. Жалкие крохи звуков, что смогли прорваться к Василию сквозь толщу серой воды преисподней. Вдруг в этой темени вспыхнула искра. Белое пламя затрепетало во мгле. Осветило вокруг, и Василий увидел, что языки света танцуют на чьей-то ладони. Пламя приблизилось к ране, коротко лизнуло покрытое кровью платье, и тут нутро Василия отозвалось сначала острой и горячей болью, а потом вдруг ледяной немотой. Темнота вокруг всколыхнулась и начала таять. Сквозь серую пелену проступили очертания комнаты. Двух склонившихся над Василием фигур. На ладони той, что была повыше, увидали сияющие лепестки огня. Едва пламя угасло, по ладони пробежало пролитой ртутью сияние. Оно ширилось, росло, опутывало стоявшего над Василием человека, пока не охватило целиком. Тот наклонился, и Киприянов узнал лицо графа. Василий попытался разлепить губы, но сквозь них смог выйти лишь стон. Брюс, предостерегающе, поднял руку. «Тише, Василий Ануфриевич!» — молвил граф и положил холодную ладонь на горяченные лобки прияного. «Я тотчас сам посмотрю лики в вашей памяти». В голове Василия прокатился громовой раскат, и молнией пронеслись картины этой ночи. «Упрямый нейрон, неподъемный мешок». Скользкая и смёрзшаяся земля под ногами. Нож, входящий алой болью в живот, сияние голубых глаз душегуба, стон разбитого хрусталя. Василий закричал. Рядом появилось любопытное лицо опонца. Граф отнял ладонь от алба Киприянова. Боль разом исчезла. Василий затравленно огляделся, хапая большими глотками стылый воздух палат. «С возвращением!» — протянул руку Яков Велимович и устало улыбнулся. Киприянов ухватился за его ладони, тяжело встал на ноги. «Должен признать...» — граф разглядывал в выморанные кровью пальцы. «Донбей едва не опоздал. Ещё малая проволочка, и я бы не смог вытащить вас из сумрака». «Машенька!» — громко крикнул Брюс. Тут же за дверью раздался топот и ляск. «В палаты вошла служанка». В руке Яшкина баба держала канделябр на три свечи. Их свет нервно плясал на ее коже из начищенной до блеска красной меди. «Принеси рушник, дотаз да с теплой водой», — скомандовал граф и повернулся к Киприянову. Василий изумленно разглядывал свой живот сквозь прориху в штофном камзоле. Металлическая кукла молча вышла. «Все не можете поверить?» Вновь улыбнулся граф. Глубокая борозда меж его бровей разгладилась. — А ведь правда люди сказывают? — Колдун я! — И Гавриил тоже. В глазах Брюса вспыхнули лукавые искорки. — Да и ты теперь, колдун! Потрясенный Василий молчал. Граф коротко кивнул слуге. Опонец ловко подхватил со стола подсвечник с полупудовой свечой и встал Василию за спину. «Прошу вас, Василий Ануфревич!» Брюс щелкнул пальцами. Воск за спиной Василия отчаянно затрещал. Пламя вспыхнуло и высветило лицо графа из полутьмы комнаты. «Только ничего не пугайтесь!» Василий облизнул пересохшие губы. «Вы видите?» Палец графа ткнул куда-то под ноги Киприянову. Рубин напечатки сверкнул алым. Василий опустил взор и увидел свою тень на каменном полу. Она клубилась серой дымкой. «Видите?» — глухо повторил Брюс. Василий кивнул. «Ступайте!» — приказал граф. «Наступите на свою тень, господин Киприянов. Сделайте шаг!» Василий повиновался и вновь очутился в сером мареве. На этот раз все виделось четче. Лишь потеряло цвет, да пропал... Смазался треск горящей свечи. Голос же графа звучал четко и ясно. «Нас много, Василий Ануфриевич! По фигуре Брюса пробегали золотистые всполохи. Яркое жёлтое свечение сетью покрывало всё его тело. «Но мы не все похожи. Есть такие, как Гавриил». На лице графа проступила лукавая улыбка. «Покажи ему». Василию почудилось, что серая пустота, посадив, сколыхнулась. «Обернитесь», — мягко сказал Брюс. Сил противиться у Василия не было. Он медленно оглянулся и едва смог сдержать крик. Позади, держав покрытых черной щетиной и лапах, тяжелый подсвечник, стоял гигантский паук. Он перевертыш. Там, где он родился, его племя зовут Цути-Гумо. Слабые маги, но великие воины. Чудище щелкнуло жвалами, Василий поспешил отвернуться. «А есть такие, как мы», — продолжал граф, улыбаясь. Ошарашенная рожа Василия его, должно быть, зело веселила. Брюс развел в стороны руки, золотая сеть вспыхнула ярче. «Те, кого Господь наградил не только даром иного, но и даром озарения. Те, кому позволено видеть тайное видение Вселенной». Киприянов уставился на свои руки. Сквозь кожу начала проступать бледным золотом похожая сетка. Откуда-то издалека донеслись тяжелые шаги. В комнату вернулась медная кукла. Служанка несла в руках таз с парящей водой. Яшкина баба подошла к графу и замерла. «Этой ночью я обратил вас, Василий Ануфриевич». Брюс окунул ладони в таз и принялся с усердием оттирать пальцы. «Вы умерли для этого мира и родились для мира иного». Граф придирчиво осмотрел кончики ногтей и сдернул с шеи служанки свежий рушник. «Досадно, что это свершилось при столь скорбных обстоятельствах». «Будь моя воля, я бы сделал это, когда вы... набрались бы сил». Брюс приблизился к Василию. «Теперь же вам вряд ли стать сильным магом, но мне нужна любая помощь». Слова Брюса не умещались в голове. Мир словно перевернулся. «Скажите, Василий Ануфревич...» Граф кивнул на служанку. «Что вы видите?» Василий не видел ничего нового. Механическая кукла в длинной шлафроке и мятом чипце держала таз. Киприянов покачал головой. «Вы еще очень слабы», — протянул граф. «Откройтесь, пусть башня напитает вас силой. Сегодня вы щедро полили ее своей кровью». Теплая волна ударила Василию в пятки, и он увидел, как истончается на кукле одежда как исчезает ее медная кожа, и под ней появляются шестеренки и тяги. Они крутятся и толкают друг друга. — Видите? — зазвенел над самым ухом голос графа. А в самой глубине металлического нутра бежал внутри центральной шестерни маленький в четверть аршина человечек. Кожа его светилась изумрудной зеленью. — Это демон? — глухо проронил Василий. Брюс расхохотался и довольно хлопнул в ладоши. «Это гомункул», — схватил он за плечи Василия и победно заявил. «И то, что вы его видите, Василий Ануфриевич, означает только одно. Вы годитесь мне в ученики».